Глава сороковая. Значит, были сводки. Болен, болен, болен. Товарищ Сталин без сознания и так далее. Страна замерла. В метро, в автобусе, в столовых разговаривали в полголоса, почти не глядя друг на друга. Церкви были полны. Молились о его выздоровлении. И вот он умер. Ужас и горе народное не имело себя важных. Вообще, ведь дела были неважные. И жить было довольно трудно и страшно. Тем не менее, не только в широком народе, но и в интеллигентских кругах все были убиты. Казалось, что Сталин... Были такие наивные представления, что Сталин сдерживает. Что есть там Берия и прочие, которые еще куда хуже. И что только благодаря Сталину это как-то удерживается на грани. Было ощущение космического масштаба события. Приезжали поезда. На поездах, на крышах ехали люди в Москву. Собрания, которые проходили в Союзе писателей, были абсолютно гротескные. Люди выходили, чтобы что-то сказать, и начинали видать стоя на трибуне, не сумев вымолвить ни слова от великого своего горя какие-то выходили знаменитые критики и говорили, мы проживем, но как наши дети будут жить без него? И взрыв, дикий взрыв, истерический, слез и сходило с трибуны. Я думаю, что это массовый гипноз, что это, это люди как-то заражали друг друга. Все хотели обязательно его увидеть это безумное еще тоже, хоть -то сумасшедшее желание увидеть его в гробу, владело огромными массами. Я была счастлива, что он умер. Я, и Сима, в общем, тоже разделял со мной это все. Но мы всё-таки тоже решили пойти посмотреть. Стыдно сказать, но это было так, да. Хотя няня Мотя, очень важный человек, появившийся тогда в нашей жизни, Простая деревенская женщина, о которой рассказ впереди, отговаривала, считала это чистым безумием и с презрением говорила, да что вы беспокоитесь, собаки – собачья смерть. Но мы испытывали потребность пережить эту историю до конца. Толпа начиналась уже у самых наших ворот почти, ну, пока еще не очень густая, и по ней как-то можно было пробираться. Мы дошли до самотехи. А у самотёки дорога идет вниз. Это как бы котлован такой. И над этой... А холодно было. И над этой самотёкой стояло какое-то облако. Как бы дождь, не дождь, не... Что-то странное. И Сима говорит, что это такое? Что это... Что это висит над самотёкой? А какой-то дядька когда говорит, а вы не понимаете, это они так трутся друг об друга, это они потеют, это испарение. И действительно, присмотревшись, мы увидели, что все это месиво в этой ложбине самотёчной делает шаг вперед, шаг назад, как в каком-то мистическом ритме танца какого-то. Они топчутся на месте, тесно прижавшись друг к другу. И поднимается от них какой-то Марьев наверх. И тут все в э, нет, это без нас. И мы с большим трудом как-то выбрались и через два или три часа добрались до дома. Итоги все знают. 400 с лишним человек было растоптано в этот день. Сталин унес еще с собой. Сверх тех миллионов, которые он загубил при жизни, он и после смерти еще... Утащил. В Сталине, конечно, было что-то сатанинское. Тот он всегда работал по ночам и заставлял бодрствовать все свое окружение. Никто не смел уйти с поста, он мог вызвать в любое время. Его окна в Кремле всегда были освещены, и народ думал, «Отец-то наш не спит, работает, бдит, заботится о нас, отец наш».